интеллигенты же разночинцы не имели никаких средств и зарабатывали грошовыми уроками или литературой, нуждались, жили впроголодь. Университетское образование в России было гораздо менее привилегией богатых классов, чем на Западе. Этим отчасти социально объясняются всегдашние симпатии русской интеллигенции к социализму не буржуазный характер ее идеологии. Но социализм интеллигенции XIX века носил мечтательный характер. Нигде на Западе не существовало в такой своеобразной форме проблема интеллигенции народ, которой посвящено все русское мышление второй половины XIX века, ибо на Западе в сущности не было ни интеллигенции, ни народа в русском смысле слова. Все народники идеализировали уклад крестьянской жизни. Крестьянская община представлялась им оригинальным продуктом русской истории, идеальным типом или, по выражению Михайловского, высоким типом на низкой ступени развития. Но не следует придавать слишком большого значения народнической доктрине об общине, она была лишь отражением русских условий жизни. Большее значение имеет моральный и духовный тип народничества. Русский коммунизм имеет доктрину противоположную народничеству, но в него вошли сильные элементы русского религиозного народничества. Начало 60-х годов было эпохой либеральных реформ, освобождение крестьян, судебной реформы, учреждения земства. Было несколько лет большей гармонии относительной примиренности левой интеллигенции с властью и желания участвовать в осуществлении реформ, идущих сверху. Герцен и даже Чернышевский пишут хвалебные статьи о крестьянской реформе Александра II и готовы поддерживать в этом деле правительство. Мечта интеллигенции об освобождении крестьян осуществляется, но эти... Весенние настроения продолжались недолго. Реакционное настроение сверху и революционное настроение снизу стали нарастать, и атмосфера делалась все более и более нездоровой. Очень скоро при дворе и в дворянстве, по которому ударило освобождение крестьян, обнаружились реакционные настроения, враждебные реформам. По отношению к интеллигенции победила обычная регрессивная тенденция. Аффект страха стал преобладающим в правящем слое, да он и всегда был преобладающим у русской власти вследствие раскола русской жизни и неорганического характера русского государства. Началось революционное движение, которое выразилось в террористических актах против Александра II. Реакционные настроения командующих классов вызывались их интересами и страстями. Эти настроения реализовались в репрессиях, которые, в свою очередь, вызывали революционные настроения и акты. Получался порочный круг. Революционные акты изменить строя не могли, так как огромная масса народа все еще верила в священность самодержавной монархии. Интеллигенция — Недостаточно понимала, что русская монархия не могла держаться голым насилием, что она опиралась на религиозное верование народа. Крестьяне были освобождены с землей. Мнение тех, которые требовали освобождения крестьян без земли, и значит, пролетаризации их, оказалось побежденным. Но крестьяне, несмотря на то, что владели большой частью земли, остались неустроенными и недовольными. Уровень сельскохозяйственной культуры был низкий, примитивный, и крестьянам не хватало земли для пропитания. Снословный строй остался, и человеческое достоинство крестьянства осталось униженным. В бытовом отношении Россия продолжала быть страной дворянской, и феодализм не был вполне преодолен до самой революции 1917 года. Оставались магнаты, владевшие огромными землями. Нравы были феодальными. Несмотря на огромное значение реформы, все были недовольны. После освобождения крестьян